Фолко спал плохо. Его мучили неясные, сбивчивые сновидения. Его внутреннему взору представали то невиданные никогда им высокие башни, охваченные странным голубоватым огнем, то заполненный багровым туманом провалы и смутные тени, двигающиеся в кровавой мгле. А то, словно наяву, Он видел черные перчатки на могучих руках холмера ломающих так долго казавшийся ему нескрушимым топор Торина. И долго еще не оставляло фолком мысли о том, что у Олмира имелась некая тайная цель. Может быть, он хотел, чтобы хоббиты его спутники действительно пробились в море, и подаренный клинок мог пригодиться там. Однако хоббит ощущал и то, что Олмир действовал по наитию, словно движимый внезапным порывом. Последние дни пути проходили в напряженном ожидании. Леса исчезли, уступив место печальной, полной брошенных домов и одещавших садов равнини. Сиранона здесь резко сворачивала вправо, уходя к югу вдоль стен туманных гор, Фолков не слезал с своего пони, держа вместе с Глоином, Двалином, Рогволдом и Торином в голове обоза. Они удвоили осторожность. Прятаться было негде, и они старательно обходили пустые фермы и хутора, и избегая смотреть на черные окна пустых домов, казавшиеся выклеванными враньем глазницами мертвых. Встреча с Солмером и Санделло по-прежнему не выходила из головы у хоббита но сколько он не раздумывал так и не мог понять какая же судьба привела этого необычайного человека на одну тропу с ними и зачем ему потребовались эти объяснения однако земные заботы держали крепко похоже лишь его одного на подходе к воротам моря гномы позабыли все на свете и глазах горели С губ срывались невнятные восклицания на неизвестном хоббиту языке. Они подходили к главной святыне своего народа. Непроглядно темна вода, келет зарама, И холодны, как лед, ключи кибельналы В последний день их пути дорога шла гребнем холмистой гряды, Северным краем привратной долины. Они оставили позади остатки пристани, Изглоданной давним пожаром. Фолку и Торин, не удержавшись, дошли до разрушенных каменных ступеней, когда-то выясченных гномами в обход Приморийского порога. С началом новой эпохи гномы расчистили путь своим плоскодонкам и плотам вниз по реке и проложили новую дорогу поверх долины. Когда-то так испугавшие Фродо, болотистые озеро исчезло. По дну долины весело бежала Сиранона. Склоны приречных холмов покрывали запущенные яблоневые сады. Это была большая работа. Негромко, словно сам себе проговорил Торин со вздохом. И все пошло прахом. Позади них послышали шаги. От остановившихся наверху фургонов к ним спускался Глоин. Гном Моритт оделся в лучшие одежды, его могучую грудь прикрывала сверкающая кольчуга, на широком узорчатом поясе висели изукрашенный топор и шипастый боевой кистень. Он остановился рядом с ними и положил руку на плечо фолку. Хоббит ощутил мелкую дрожь, время от времени пробегавшую по телу глоина изгнанник стоял на пороге родного дома. Несколько мгновений они молчали, глядя на серые стены утесов, среди которых скрывались ворота. Потом глоин вдруг улыбнулся и слегка подтолкнул хоббита. Нравится фалка. То ли еще будет, когда мы выметим эту нечисть, что опять натекла в Казад дум клянусь бородой Дьюрина, больше людям не придется бросать обжитые места возле наших ворот. Красиво! Умиротворенно вздохнул хоббит, глядя на голубую ленту сираноны. — Погоди, Глоин, я слышал, что прежде здесь был какой-то страшный застойный пруд, где водились всякие страшилища. — Верно, — с улыбкой кивнул Глоин. — Тут такое было. Гномы после победы взялись осушить это озеро, но сперва сплели сети из последних остатков мифрила и выловили хрящелапова со всем потомством воду спустили и дыру в подземные реки наглухо забили а потом вновь вернулись серрарону в прежние русло